пытаются установить различия в психике, если не людей то животных исходя из экспериментальных данных об условных и безусловных рефлексах, Ставят психику в связь со свойствами сосудистой системы с общими свойствами ткани организма, с качеством крови и так далее и так далее. Особенно большое поле для выводов подобного рода выводов не только интересных и заманчивых, но и сплошь и рядом очень серьезных и основательных дает эндокринная система.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 По этой именно схеме идет дальнейший распорядок изложения. Всеобщие вопросы, столь важные и интересные о характере, о темпераменте, конституции, об индивидуальности, нами оставляются в стороне. Мы вынуждены по роду своей специальности брать вещи, явления такими, какими они наблюдаются врачом и в клинике. И в этом и наше преимущество, но, быть может, в этом же еще больше наш недостаток. Мы хотели бы лишь думать, что эти наши клинические соображения могут сослужить хотя бы небольшой службой в других областях, областях более общего характера.